Глава 10. Зависть. Время поджимало, а Фоб ходя не отказывался отвечать, но ни система, ни небо не запрещали дьяволу врать и уходить от ответов. И пусть он был достаточно умён, чтобы я ни разу не поймал его на открытой лжи, допрос выдался коротким и ограничился рядом ключевых вещей. Ладно, закончим на этом. И раз уж мы не можем его убить, то зафиксируйте так, чтобы он точно не сумел избавиться от браслетов в ближайшие часы. Хорошо, согласился Элендор. Мы позаботимся о том, чтобы он не представлял угрозы. Окончательного решения по клону я всё ещё не принял. Могу ли я доверять и шкуру тому, кто заблокировал порталы, натравил на нас воронов, пытался спровоцировать бойню, а затем призвал сектантов? Как ни крути, дружественными эти поступки не назовешь. Напрашивается ответ «нет». Но все это время хранитель придерживался правил, а значит, вероятнее всего, действительно пытается нас прикрыть. И как согласие, так и отказ будут иметь последствия, которые сложно оценить. Понятно только одно – с учетом того, что на кону нашей жизни торопиться не стоит. Сканирование. Блинк. Мир мигнул, и я перенесся в зал с пленниками. Посланный отряд уже был на месте, и его члены разошлись, оказывая помощь пострадавшим. Тем не менее, моё возвращение не осталось незамеченным, и на мне скрестились десятки взглядов. Интересно то, что никто из пленных не воспользовался уходом тюремщика, чтобы сбежать. С одной стороны, это хорошо, поскольку не пришлось никого догонять, а с другой наглядно демонстрировало, что плен не прошёл для них даром. Методы дьявола отличались безжалостностью, и пусть сломать игроков не успели, свой след безусловно оставили, как на телах, так и на разумах. И последнее, что мне сейчас от них нужно чувство вины. Мы победили, я слегка поклонился и спасибо за то, что выполнили мою просьбу и не стали вмешиваться, позволив разобраться с проблемой. Что с дьяволом? выразил общий вопрос Одер. Он действительно мёртв? Нейтрализован, ответил я, при помощи наших новых союзников некросов. Убивать его пока нельзя, но они присмотрят за тем, чтобы клон не сбежал. Ещё и некросы. Я заключил сделку с лордом Илендором. Некросы, как и мы, желают покинуть башню. Полностью доверять им не стоит, но времени на споры у нас нет. Сейчас армии наших врагов сражаются друг с другом, и нужно успеть добраться до портала, пока не определился победитель. Не все из нас могут идти, значит, их мы понесём. Кстати, я достал из инвентаря трофейный шлем, насыпал в него пару горстей кристаллов, поставил на пол, а затем добавил десяток оружейных карт, выбрав те, что не представляли для меня особой ценности. Используйте кристаллы, чтобы восстановиться. Кто может сражаться, берите оружие. К сожалению, ваше слишком далеко, так что вернуть не получится. Если хотите, можете проверить трупы в коридорах, может быть, у них найдётся что-то интересное. У вас 3 минуты, остался последний рывок. Заняв всех делом, я направился к пролому в стене, за которым обнаружил пару дозорных контролирующих подходы и тёмную эльфийку, склонившуюся над огромной фиолетовой гориллой. Город дышал, но судя по всему, двигать раненого с места она сочла опасным или просто бессмысленным. Да и мне тоже кристаллов, протянула ладонь Леана, и нижидничий. Мои уже практически закончились. Кстати, хорошая речь. Держи. Наверняка легион оценил бы мастерство и лёгкость, с которой девушка заставила меня расстаться сразу с десятком кристаллов. Впрочем, в отличие от Ворона, она их копить не будет. Твоя помощь тоже не помешает. Пройдя вдоль стены, я опустился на колени напротив девушки с другой стороны пациента. Посмотрим, диагностика. Впечатляет. Переломы десятков костей и повреждения внутренних органов отравления чужеродной энергией плюс магические травмы. И это сейчас, когда ему уже оказали неотложную помощь. Но раз дышит, значит, выживет. Исцеление, исцеление, исцеление. Конечно, разумная обезьяна не человек, но в отличие от изначального навыка Панацея была эффективна на гуманоидах, а не только на людях. И правильно выбирая точки воздействия и вливая тысячи единиц маны, я стремительно улучшал ситуацию. Диагностика На этот раз всё выглядело уже лучше, за минусом какой-то подозрительный аномалии в районе лба. Уж слишком структурированной выглядела рана, напоминая размытый иероглиф. Возможно, это было лишь совпадение, но я дотронулся двумя пальцами до нужного места, исцеление не помогло. Область посветлела, но знак остался на месте и мало того, стал даже более чётким. Если в первый раз это могло быть совпадением, то во второй уже вряд ли. И кажется, я догадывался, что это такое идентификация. Внимание, обнаружена неизвестная метка. Ну да, как и следовало ожидать, дьявол оказался не дурнее меня и позаботился о том, чтобы его жертва никуда не делись, и клон, что интересно об этом нюансе рассказывать, не стал. Активировать разрушение метки. Неудача. Внимание. Божественную метку можно снять только используя божественную энергию. Ваш уровень параметра божественная сила 47 недостаточен. Внимание. Ранг метки слишком высок. Плохо. Тот факт, что навык не сработал, говорил о том, что ставил ее великий старейшина самолично. Ну а до местного аналога младшего бога я пока не дотягивал. Тем не менее, у меня имелись навыки, которые позволяли видеть и ощущать божественную магию. И теперь, когда я знал, куда смотреть, мне удалось почувствовать метку даже на расстоянии. Причем, если я правильно понимаю ситуацию, стоять такая должна не только на горе, но и на остальных пленниках, и, возможно, не только на них». Я дотронулся до собственного лба. Активировать разрушение метки. Неудача. Очень-очень плохо. Значит, Фоб умудрился пометить и меня, причём так, что я этого даже не заметил. И в системном статусе тоже ничего нет. Впрочем, это объясняет, почему дьявол вообще меня тогда отпустил. Что-то случилось? подняла голову Лиана. Ты выглядишь встревоженным. Не возражаешь, если я дотронусь до твоего лба? Если тебе хочется. «Никаких следов на эльфийке я не чувствовал, но проверить не мешает, тем более стоять метка может не только на лбу, но и где-нибудь в другом не столь очевидном месте». «Диагностика». «Никаких проблем со здоровьем, если не считать за таковую начальную стадию беременности. Ну и последняя проверка». «Активировать разрушение метки. Внимание, метка не обнаружена». «Как я и думал, ничего». В то утро, когда я впервые встретился с великим старейшиной династии Крови, Лиана оставалась в лагере. Нужно проверить сам Ума, но скорее всего проблема только у меня. Хотя в моем случае сообщение о том, что метку нельзя снять, не появлялось, а значит вопрос только в мане. Активировать разрушение метки. Успех! Получилось, видимо, на мне метка была послабее, возможно, потому что ставить её пришлось тайком. Однако, что теперь делать дальше? Вариантов не так много, причём самым простым будет бросить меченных. Конечно, это во многом обесценит наши усилия, но лучше пожертвовать частью, чтобы спасти остальных. Второй путь действовать по изначальному плану, понадевшись на скорость. Может получиться, но в случае провала не спасётся никто. Третий заставить клона снять метки, но на это потребуется немало времени. К тому же, даже если ФОП подчинится, то где гарантия, что массовое исчезновение маячков не привлечёт внимания оригинала? Впрочем, их движение к порталу тоже вряд ли останется незамеченным. Ни один из трёх вариантов мне не нравился, но моя фантазия ими не ограничивалась. Существовал как минимум и четвёртый путь. Думаю, этого достаточно. Я встал. Состояние Гора мы стабилизировали, а быстро поднять на ноги не успеем, так что подготовь его к переноске. Используем для этой цели некросов. Твой барьер недоступен пока в откате, и к тому моменту, как он станет доступен, нам здесь быть уже не должно. И, кстати, я передумал. Верхние этажи нужно зачистить. Проследишь за этим? Конечно. Думаю, некросы не откажутся помочь и в этом случае. Изначально я думал сохранить демонам жизнь, если они будут вести себя тихо, но раз уж мне придется на какое-то время оставить Фоба без присмотра, то нельзя допустить, чтобы его освободили или добили раньше, чем это сделаю я сам. Вернувшись в зал, я быстро убедился, что мои подозрения оправданы, помечены были все пленные». сообщать об этом остальным не стал, сочтя, что свобода воли и демократия хороши, но где-нибудь в другом месте и в иное время. В данном случае я предпочту сам принять решение, и если что-то пойдёт не так, наравне со всеми столкнусь с последствиями. Труп королевы морозных обезьян. Я сел на колено возле лежащей отдельно маап. Королева морозных обезьян была мертва, но меткой оставалась и на ней.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 Продолжать эксперименты я не стал, не желая повредить тело. Возможно, её жертва и не была так уж необходима, но я умел ценить оказанные услуги, и поскольку погибла союзница от духовной техники, а не системного оружия, то можно попробовать вернуть её к жизни. Шанс на воскрешение 25%. Судя по всему, игроки пытались ей помочь, но срастить две половины сложно, рана оказалась слишком серьёзной, да и крови она потеряла немало. Не удивлюсь, если её смерть была не только бессмысленной жестокостью, но и подготовкой поля боя. Ладно, чудо оно и есть чудо. Попробуем. Внутри словно натянулась нить, но как я ни пытался её удержать, ничего не получилось. Вниманию, воскрешение провалилось. Попытка провалилась, но я не считал, что потратил её впустую. Иногда лучше сделать и потерпеть неудачу, чем не сделать ничего, а потом сожалеть. И сейчас, как мне кажется, был как раз такой случай. Ещё раз. Внимание, воскрешение провалилось. И вновь неудача, причём на этот раз попытка была последняя. Обидно, но я ведь и сам знал, что шансы не велики. Самый умный. Не возражаете, если я заверну тело в шкуру ду? Метки на нём, как я и думал, не оказалось в отличие от остальных золотых обезьян, собравшихся возле того, что осталось от их лидера. Думаю, это будет допустимо. Убедившись, что никто не высказался против, я положил тело на шкуру и замотав, убрал в одну из похоронных сумок, носить которую, к слову, становилось всё тяжелее. Как я ни торопился, здание мы покинули чуть позже ожидаемого, но зато успели собрать трофеи, извлечь сердца и таблички павших некросов, подлатать раненых и добить затаившихся демонов. Впрочем, большинство успели избежать, так что это оказалось несложно. Мне даже не пришлось вмешиваться. Вперёд, вперёд, вперёд! Из трёх десятков игроков в передового отряда до освобождения дожили 12. Хня, хозяйка паутины, лишилась трёх паучьих лап и теперь ощутимо хромала, балансируя на оставшихся пяти. Из его подчинённых выжил только один король арахноидов по имени Скред. Он помимо задней лапы потерял обе человеческие руки, что сводило его боеспособность на ближайшей неделе к нулю, до тех пор, пока потерянные конечности не регенерируют. Из архонтов выжило трое. Их лидер Одор внешне был в порядке, но из-за сильного магического истощения не мог даже перейти в боевую форму. Двое других, Лотран и Доргер, внешне тоже оставались в норме, но только потому, что погибли и возродились при помощи навыка. Впрочем, умереть тут пришлось многим, не говоря уже о ранах. Фоп наносил их под любым предлогом и по любому поводу, заставляя игроков терять кровь, силы и тратить ману на исцеление. Кормить пленников тоже не спешили, давая только самый минимум воды, так что к моему прибытию польза от них была мала. Идущий сквозь вьюгу лишился глаз, но двигался сам, используя сенсорные навыки и магическое зрение. Король морозных обезьян Сум получил с десяток переломов, часть из которых срастились не лучшим образом и заставляли его хромать. Ви, королева морозных обезьян, лишилась ступни и теперь ехала на спине одного из некросов, так же как и Гор, у которого оставалась целая куча как физических, так и магических травм. Фоб не собирался оставлять его в живых, просто не хотел портить шкуру. При этом шкура королевских особей его не особо интересовала, и оставшиеся представители золотой стаи, Серцеет, Киза и Злата, несли на себе десятки плохо затянувшихся шрамов. Тот факт, что мы не добили клона, вызывал недовольство у многих игроков, и уверен, почти любой из спасённых согласился бы вернуться и нанести последний удар. даже если бы точно знал, что сразу после этого явится настоящий дьявол, а расплатой станет смерть. Выполнить задание чужими руками – не худший вариант, но тут помимо рисков вкрылась и немалая возможность. Вопрос в том, осмелюсь ли я ей воспользоваться. Риски высоки, а бы кап в откате, даже воскреснуть не получится. Забавно, как быстро я привык к тому, что у меня есть запасная жизнь. Во время допроса я прощупывал возможности и несколько раз слышал шёпот, подтверждающий, что клон не блефует, и стоит мне попытаться пересечь красную линию, как он взорвётся. Именно поэтому, даже решив рискнуть, я сначала предпочёл эвакуировать остальных, и, пожалуй, так и пойдёт. Стоять, всем собраться вокруг меня, активировать временной барьер 100 OS, уровень 106, 159 из 212 OS. Время за пределам ограниченного участка улицы Застыла, но это давало нам возможность ещё раз заняться пострадавшими. В теории я мог бы использовать барьер чуть раньше, но предпочёл не только покинуть вражескую базу, но и слегка от неё удалиться. У нас есть полтора часа, чтобы восстановиться и подготовиться к последнему рывку. Чем сильнее я становился, тем выше ценил данный навык, польза от которого была несопоставима с ценой. К тому моменту, как отведённое время подошло к концу, наша инвалидная команда уже вполне могла сражаться. Внимание всем. Я возвращаюсь, чтобы добить клона. Я с тобой, заявил Гор. Он должен умереть. Нет, ты только помешаешь. Продолжайте движение, вскоре я вас догоню. Если вы уйду из рейда, значит, дела пошли плохо. В любом случае ждать меня не рекомендую. Ты рискуешь, произнёс Элиndor. Это не то, о чём мы договаривались. Если я погибну, то Лиана исполнит наши договорённости. Впрочем, если я не справлюсь, то сбежать им тоже вряд ли удастся. Сейчас всё балансировало на тонкой грани. Внимание, временной барьер деактивирован. Не став слушать дальнейшие возражения, я несколько раз переместился в пространстве, стремительно приближаясь к недавно оставленному зданию. Будем надеяться, это не окажется ошибкой. Перед уходом некросы надежно зафиксировали Фоба, и метка оставалась неподвижной, а значит, никто не пришел ему на помощь. Настало время прояснить спорные моменты. «Я знаю, что ты слышишь меня, Ишкур», – произнес я, даже не пытаясь повышать голос. «Если хочешь, чтобы я убил клона, то самое время отозваться». «Внимание, ваша репутация с Ишкур понижена». «Хватит, я знаю, что ты можешь ответить нормально». Внимание, ваша репутация с Ишкур значительно понижена. Личное сообщение Ишкур: У тебя есть три вопроса. Зачем нужна смерть клона? Личное сообщение Ишкур: Его уничтожение скажется на изначальном теле. Помимо фоба, здесь есть ещё одна великая старейшина династии Крови, которая осаждает мой дворец. Я собираюсь воспользоваться этим шансом, чтобы её убить. Я спрашивал, зачем она нужна в целом, а не именно тебе. Дополняю ответ. Личное сообщение Ишкур. Фоп будет какое-то время слишком занят, чтобы беспокоиться о твоём отряде, и это даст вам шанс спокойно добраться до портала. Ты уже обнаружил метки, а значит, должен понимать, что другого шанса у тебя не будет. Сколько времени у нас будет, чтобы добраться до портала? Личное сообщение Ишкур. Не знаю. Я постараюсь убить обоих дьяволов, но если не получится, то смогу сдерживать их некоторое время. Пока они сражаются со мной, им точно будет не до вас. Но, сам понимаешь, никаких гарантий тут быть не может. У тебя остался последний вопрос. И так много того, на что его можно потратить. Узнать, стремится ли он меня убить, кто ждет нас у порталов. Но, по большому счету, все это не важно. И спросил я иное. Как мне получить возможность покидать башню и возвращаться в нее? Личное сообщение и шкур. Если все пройдет удачно, то воспользуйся порталом и приди ко мне. Возможно, мы сможем друг другу помочь. У меня оставались вопросы, но я знал, что задавать их бесполезно. Хранитель и так пошел на уступки, и продолжая настаивать, ничего кроме очередного понижения репутации я не добьюсь, и кажется, мое молчание оценили. Внимание, ваша репутация СЫШКУР повышена. Или, возможно, на это повлияло направление, в котором я переместился, ведь иного выхода, кроме как рискнуть и добить клона, в любом случае не оставалось. Внушительный резерв позволял передвигаться с огромной скоростью, причём выбирать безопасный путь, избегая столкновений с врагами, на то, чтобы вернуться, у меня ушло порядка минуты. Я остановился, рассматривая недавно покинутое здание. Активировать жадность. Время действия 1 час. Внимание, вы впали в один из грехов. Пусть небо покарает вас. Ну, что скажешь, Кассандра? Покарает или поймёт и простит? Шёпота я не услышал. По идее, с учётом браслетов Клон должен быть совершенно беззащитен, но так ли это на самом деле? Статусы ватара и защиты от сканирования позволяли надеяться, что меня не засекут. Тем не менее, я не стал этим ограничиваться и активировал эльфийскую ложь, внешне превращаясь в одного из демонов, по крайней мере, издалека. Активировать временное повышение удачи. Внимание, удача не может быть поднята выше текущего предела. Удача плюс +4 и того 20. Не уверен, что поможет, но лишним точно не будет. Секира вечной зимы. Ц. Холодила ладонь даже сквозь обмотки, но являлась моим самым высокоранговым оружием. Её использование могло уменьшить штраф, который я получу в случае успеха. Ну, начнём. Блинк. Я оказался прямо перед зданием. Блинк. Пятый этаж, лестница. Сфера контроля позволяла выбирать место появления крайне точно. Блинк. Наложение. Девятый этаж. прикованный посредством разного рода железяк к полу, клон успел заметить моё появление, но это ему не помогло. В шею бить было нельзя, там всё ещё оставался шейник, поэтому секира вошла врагу в грудь. Шарапнул энергии я не пожалел, кровь хлеснула во все стороны, заливая меня с ног до головы, а вот отпустить рукоять я не успел, и повязка тоже не спасла, поток был слишком зелёный. Внимание, вы получили 9688 ОС. Впрочем, всё познаётся в сравнении. Убив аватара эльфийской богини, я получил гораздо больше опыта. С тех пор я стал гораздо сильнее, так что пусть целая река энергии и туманила сознание, утопить меня уже не могла, подняв разум на 4 уровня. Внимание, вы получили 110-й уровень. Внимание, вы получили 5000 оз. Убито 416 Внимание, ваша зекира обогрелась древней кровью, кровь бессмертного. Вы убили могущественное существо, идущее путём развития духовной энергии. Подождите. Внимание, вы погладили бессмертную ци. Подождите. Новая энергия отличалась от той, к которой я привык, и, судя по всему, являлась высшей точкой развития духовной энергии. И что хуже, сейчас она смешивалась с моей ци, растягивая каналы и вызывая нарастающую боль в донтяне. Вспышка? «Внимание! Вы получили малое духовное отклонение. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через третий предел духовной энергии. Внимание! Известность повышена на одну единицу. Итого 59. Духовная энергия плюс 3 – 23 из 30. Подождите!» «Естественный прорыв? С одной стороны немалая удача, а с другой я прекрасно помнил, чем оно завершилось в первый раз. Малое отклонение исправить несложно, но если бы оно перешло в среднее, возникли бы проблемы. К счастью, это был лишь короткий миг перед тем, как энергия начала меняться, переходя в более универсальную форму». «Бессмертная ци преобразована в божественную силу. Вы получили двадцать одну единицу божественной силы. Итого шестьдесят восемь. Подождите». Клон получил от оригинала не только копию личности, но и весомый кусочек силы, часть которого мне удалось поглотить. И если до этого наша вражда с Фобом не имела под собой веских оснований, то такого он точно не простит. Внимание! Ваша божественная сила достигла 50. Ваша божественная сила прошла качественную трансформацию. Доступны новые пути эволюции. Вы получаете способность Ц-ранга передача божественной силы. Вы можете поделиться своей божественной силой, наделяя ею существ и предметы. На каждую ложную единицу вы теряете 2 единицы параметра. Дополнительные особенности скрыты. Подождите. Ну уж нет, хватит. Я с трудом разжал пальцы, отпуская исходящую белым паром секиру и сразу накладывая исцеление. Похоже, поглощение опыта подстегнуло защитные механизмы оружия, и рукоять проморозила мою ладонь до самых костей. Ткань, которую я использовал как замену перчатке, просто рассыпалась, и не будь под ней все в доплотьи, последствия были бы куда более тяжёлыми. Что касается навыка, то он выглядел сомнительно. Боги предпочитали наделять последователей верой, а не отдавать личную силу, исключение создание артефактов, но их никогда не бывало много. Сильно подозреваю, тут есть свои подводные камни. Впрочем, это было не всё, настало время расплаты. «Внимание! Вы разгневали небеса! Внимание! Вы получили большую метку жадности! Вероятность выпадения лута при вашей гибели гарантирована! Шансы на окончательную гибель души крайне велики! Назначена дополнительная награда за вашу голову! Назначена награда за вашу голову! 48 440 ОС! Срок действия – месяц! Подождите!» «Немало!» Я даже почти пожалел о том, что поддался соблазну и недовольствовался тем минимумом, что выделила бы мне система самостоятельно. В конце концов, 14 очков опыта тоже неплохо. Впрочем, огромная награда даже плюс, ведь она сама по себе прикончит слабых претендентов. Сильных, к сожалению, придётся убивать самому. Внимание, задание испытание веры выполнено. Внимание, ваша репутация с Ишкур значительно повышена. Внимание, вы совершили подвиг. Известность плюс +3 и того 62. Вы получили индульгенцию 10 9 8. Корректировка. Награда за вашу голову аннулирована. Большая метка жадности снята. Откат на выка жадность обновлён. 5 4 3. При этом сам навык, как ни странно, продолжал действовать. Опомнившись, я выхватил из воздуха висящую там призрачную карту, и на этот раз сообщения о новой метке даже не появилось. 2 1 Внимание. Время действия индульгенции завершено. Система следит за вами. Подождите. Внимание. Вы получили достижение Игра в кости. Описание: Правила едины для всех, но сильному позволено больше. Обморочить нехорошо, но куда важнее не попадаться. Мы сумели обойти небесные законы, избежав заслуженного наказания. Деяния, которыми могут похвастаться немногие, особенности скрыты. Подождите. Внимание, вы получили координаты и право доступа к неизвестной локации. Неожиданно. Похоже, система не одобрила тот факт, что я не только забрал её долю, но и избежал последствий. Правда, не окончательно, поскольку жадность всё ещё работает, но следующий час я пацифист, по крайней мере, если никто не явится меня убивать. Неплохо было бы отсидеться под временным барьером и распределить параметры, но ближайшие минуты он в откате. Целая вечность в текущих обстоятельствах, но я всё же решил потратить её малую часть на то, чтобы оценить доставшуюся карту. Идентификация. Зависть. Ранг C+. Уровень 1 из 1. Тип скрытый навык. Описание: Наследие прошлой эпохи, позволяющее выделять, поглощать и прививать себе мистическую родословную. Свойство при активации значительно увеличивает шанс выпадения карты сущности крови. Повышает вероятность привить себе новую родословную. Существенно снижает негативные эффекты от конфликта родословных. Позволяет использовать сущность крови для усиления одной из имеющихся родословных. Время действия – один день. Откат – 30 дней. Небесное испытание. Насыщение – 7453 из 10 тысяч. Второй из смертных грехов. Иронично, но выглядит скорее некой адаптацией способности дьявола, как подсистемный навык, так и под моё восприятие. Впрочем, тот факт, что за его использование тоже полагалось небесное испытание, показывал, что это не просто совпадение. Интересно, а какой-то бонус есть ли собрать все 7, полагается, и не найдётся ли в списке ещё и добродетелей? Ну, пора было поторапливаться, и убрав карту, я бросил взгляд на труп клона. Надеюсь, чудо воскрешения он мне не продемонстрирует. Мёртвый человек. После смерти труп слегка усох, а лицо изменилось, вероятно, вследствие того, что изначально это была лишь захваченная дьяволом оболочка. Душа находилась где-то внутри, в сосуде, по примерному расположению которого я, собственно говоря, и бил, не желая рисковать. И, кстати, опасения оказались не напрасны. За те минуты, что меня не было, браслет и ошейник покрылись ржавчиной. Конечно, вряд ли клон сумел бы с ходу отрастить конечности, но летать он тоже умел весьма неплохо. Ладно. Сняв со свежеиспечённого мертвеца блокирующие артефакты, я дотронулся до его плеча. Блинк. Переместить труп вместе с собой оказалось довольно затратно, но так всяко быстрее, чем возиться со стальными штырями, которыми его зафиксировали некросы. Даже просто разогнуть их было той ещё задачей. По чистой силе я им значительно уступал. Приподняв тело, я с некоторым трудом закинул его в инвентарь. Не уверен, зачем конкретно он мне нужен, но оставлять его здесь казалось слишком расточительным. Кажется, у меня появилось новое хобби собирать трупы, в дополнение к двум другим: убивать врагов и убегать от тех из них, кто может прикончить меня самого.